Дверце бешено заколотилось, в глазах потемнело. Когда подъехал Каллен, я не заметила, но вот он здесь, гостеприимно открывая дверцу. «Хочешь, поедем вместе?» предложил Эдвард, явно наслаждаясь моим испуганным видом. Впрочем, за его усмешкой скрывалась неуверенность. Он ведь предоставлял мне свободу выбора. Я могу и отказаться. Возможно, он на это и надеялся, но напрасно. «С удовольствием!»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 «Что именно?» «А что случилось вчера вечером?» Каллен угостил меня ужином и отвез домой. Мой ответ Джессики не понравился. Она ждала подробностей. «Как же вы так быстро доехали?» – недоверчиво спросила подруга. «Он водит, как ненормальный. Я чуть со страху не померла». Надеюсь, она уже слышала, как водят Каллену. «Вы заранее договорились встретиться в том ресторане?» «Ничего себе вопрос!» «Нет!»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 Я не пыталась скрыть досаду. О чём вы говорили? продолжала расспрашивать Джесс. Начался урок, и мы перешли на шёпот. Однако мистер Варнер за дисциплиной особо не следил, и болтали почти все. Не знаю, Джесс, о многом, зашептала я. О сочинении помог ты, например. Эдвард ведь действительно что-то говорил про сочинение. "Бэла, пожалуйста, вмолилась Джессика. Расскажи поподробнее. Знаешь, как с ним флиртовала официантка в том ресторане. Из кожи вон лезла, а калану хоть бахны. Надеюсь, он меня слушает, пусть порадуется. Ну, это хороший признак, заметила Джессика. Девушка была симпатичная? Очень, на вид 19-20. Тогда вообще отлично, значит, ты ему нравишься. Не знаю, трудно сказать, он всегда такой таинственный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 Бросив на меня злой взгляд, он взял кусок пиццы и с аппетитом съел. Я сидела с круглыми глазами. «Интересно, что случится, если заставить тебя есть землю?» «Я пробовала один раз. На Аспар Невольно рассмеялась я. «Ну, это не так уж и противно». «Знаешь, меня что-то это нисколько не удивляет», — улыбнулся Эдвард и посмотрел через мое плечо. «За нами следит Джессика. Вечером жди нового допроса». Упомянув мою подругу, он снова помрачнел. Отложив яблоко, и попробовала пиццу. Предстоящий разговор вряд ли будет приятным. — Значит, официантка была хорошенькой? — небрежно спросил Эдвард. — А то ты сам не заметил. Я не обращал внимания, у меня были заботы поважнее. — Бедная девушка! Такой ситуации я могла позволить себе великодушие. — Кое-что из того, что ты сказала Джессике, мне не нравится.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 Сейчас это уже не важно. «А что важно?» поинтересовалась я. «Вот бы подвинуться к нему поближе, но я постоянно себя одергивала, вспоминая, что нахожусь переполненной столовой, где за мной следят десятки любопытных глаз. Как жаль, что нельзя забыть об условностях. Почему тебе кажется, что ты нравишься мне меньше, чем я тебе?» прошептал Эдвард, пронзая меня золотистым взглядом. Попав в плен волшебных глаз, я забыла, как дышать. Лишь огромным усилием воли отвела взгляд в сторону. «Ты опять?» «Что такое?» – удивился Эдвард. «Ослепляешь меня», – выдавила я. «Прости». «Ладно», – вдохнула я. «Ты ведь не нарочно?» «Так ты ответишь на мой вопрос?» «Да», – прошептала я. «Да, ответишь?» «Или «да» ты действительно так думаешь?» «Да, я действительно так думаю».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 — согласилась я. — Зачем спорить? Пусть считает, что опасности поджидают меня на каждом шагу. У меня еще один вопрос. Теперь его лицо было непроницаемо спокойным. — Выкладывай. — Тебе действительно нужно все это? Или это просто отговорка для поклонников? Я скорчила рожицу. — Знаешь, я ведь еще не простила тебе Тайлера, — вспомнила я. — Это по твоей вине он решил, что может пригласить меня на выпускной. «Кстати, мне еще нужно разобраться с Кроули». «Но Тайлер без меня бы нашел способ тебя пригласить. Просто очень хотелось увидеть его лицо». Негромко захихикал «Если бы смех не звучал так заразительно, я бы точно разозлилась. А мне бы ты тоже отказала?» «Наверное, нет», — честно призналась я. «Хотя до танца все равно бы не дошло. Пришлось бы симулировать какую-нибудь болезнь или растянуть лодыжку». «Зачем?» – искренне удивился Эдвард. «Если бы ты хоть раз видел меня в спортзале, то наверняка бы понял», – грустно вздохнула я. «Хочешь сказать, что не можешь пройти трех шагов, чтобы не споткнуться и не упасть?» «Именно!» «Ну, это не проблема», – уверенно заявил Эдвард. «В танцах главное – хороший партнер». Я собиралась возразить, но он рта не дал мне раскрыть. «Ты так и не ответила».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 «Сколько раз ты попадала в аварию?» «По своей вине?» – уточнила я. «Вот тебе и ответ!» «Главная причина – Чарли!» – напомнила я. «Почему бы тебе не сказать отцу, что собираешься провести день со мной?» Вопрос оттаился скрытый потекст, и золотистые глаза смотрели серьезно. «Скорее всего, Чарли к таким признаниям не готов. Так куда мы пойдем?» «По-моему, выходные будут ясно, значит, мне придется прятаться. Если хочешь, присоединяйся». Он снова предоставлял мне выбор.